«Когда уезжаешь-то?» «Поживу пока», — улыбаясь, пожал плечами Андрей, показывая, что твердого решения об этом у него нет. «Куда торопиться?» «Если поживешь, может, и сено мне подмогнешь накосить?» — предложил вдруг отец. Ему только сейчас и минута пала это в голову, и тут же само сказалось. Он еще не успел осознать, надо ли было говорить, и готов ли он сам к тому, на что подбивает сына. Андрей с охотой согласился. «Давай, а что мне тут делать?» «Конечно, по помогу». И правда обрадовался, решившись, живей заговорил Павел. «Вдвоем мы на корову накосим, и зиму еще подержим ее. Пока ты тут, долго ли?» А то мы уж в панику ударились не знали, как быть. «Одному где же? Я на работе. Мать там. Бабушка тоже не помощница». «До смертинки три пердинки!» — кивнула Дарья. Но это легкое и озорное упоминание о смерти зацепилось в ней за то, о чем, не переставая, почти страдала она все, все последнее время, и, приподнявшись, натянувшись, взмолилась Дарья с давленным голосом. «И могилки, Павел! Ты посулился! Когда потом? Заодно бы!» «Ага!» — вспомнил Павел. Надо бы еще могилы перенести, она давно просит. Андрей удивился, ожидающий помолчал, вскинул брови, всерьез ли говорят, но согласился и на могилы.